Глава третья. Девушка в серой юбке ведет меня по каменным дорожкам, ни разу не оглянувшись. Ее шаги четкие и уверенные, в них нет ни малейшей нерешительности. Как будто она уже привыкла к тому, что все вокруг просто следуют за ней. Я ловлю себя на мысли, что мне хочется узнать, кто она. Преподаватель, студентка или кто-то из администрации. Возможно, секретарь. Мы подходим к массивному зданию с высокими окнами и тяжелыми деревянными дверями. На табличке возле входа значится административный корпус. Девушка легко открывает дверь и жестом приглашает меня войти. Коридоры внутри просторные, строгие. Пол выложен светлой плиткой, на стенах тянутся темные деревянные панели. Над ними висят картины. Здесь странная приглушенная тишина, словно каждый звук гаснет, не успев разлететься в пространстве. В воздухе пахнет чем-то дорогим смесью старых книг, полированной мебели и слабого оттенка кофе. Мы останавливаемся перед дверью с небольшой табличкой «Директор». Девушка постукивает костяшками пальцев по дереву и почти сразу раздается уверенный низкий голос. «Войдите». Она открывает дверь и отступает в сторону, давая мне возможность пройти. Я переступаю порог кабинета, стараюсь делать это максимально уверенно, но все внутри в напряжении. Кабинет просторный, но без излишеств. Темное дерево, высокие книжные полки, массивный стол у окна. На столе аккуратно разложены бумаги, рядом на тумбочке МФУ, факс, еще какая-то оргтехника. Все слишком организовано, словно любая вещь здесь имеет свое строго отведенное место. Директор колледжа, подтянутый мужчина лет 50, с коротко стриженными сидеющими волосами, чуть лысоватый, но видно, что энергичный. Глубокие морщины на лбу выдают его привычку к серьезным размышлениям. Взгляд внимательный, но не суровый. Он кивает мне, приглашая присесть в кресло напротив. «Анастасия Лапочкина», — произносит он, легко улыбаясь, — «рад познакомиться. Вадим Анатольевич говорил, о вас только хорошее». «Спасибо», — осторожно отвечаю я. «Он уверяет, что вы талантливы и дисциплинированы. Здесь это важно». «Черногорский колледж — место не самое простое. У нас строгая дисциплина, своя система. Надеюсь, вам здесь понравится». Я киваю, хотя в глубине души не уверена, нравится мне это или нет. Я здесь не совсем по велению сердца, ни за что бы не бросила свой любимый МГУ, если бы не такие обстоятельства. Директор открывает папку и передает мне несколько листов. «Это ваш договор». Советую внимательно ознакомиться, особенно с пунктами о конфиденциальности, ограничении передвижений и строгом запрете на контакты с внешним миром. Я чувствую, как в груди поднимается напряжение. Ощущение, будто я подписываю не просто трудовой контракт. Хочется пошутить, нужно ли проколоть левый мизинец и подписать кровью, или можно обойтись обычной ручкой. Но, конечно, на такую дерзость я не решаюсь. Это ведь совсем неуместно будет. Кладу договор перед собой на стол и начинаю пролистывать, пробегая глазами по строкам. Думаю, что это уже просто формальность, потому что я уже здесь и вряд ли решу отказаться от работы. Но все же договор стараюсь читать внимательно. Это как минимум показывает меня как серьезно настроенного работника. Читаю и, признаться, ощущаю, как внутри возникает напряжение. Запрещено разглашать информацию о колледже. Запрещено обсуждать студентов за его пределами. Запрещено вносить изменения в учебную программу без согласования с администрацией. Следует придерживаться утвержденной формы одежды во время учебных занятий. Любое нарушение карается немедленно, вплоть до увольнения. Мой взгляд цепляется за пункт. Преподавателям запрещено вступать в личные взаимоотношения со студентами, Нарушение данного правила ведет к немедленному расторжению контракта и взысканию неустойки. Слова будто задерживаются в воздухе. Я проглатываю ком в горле, понимая, насколько здесь все серьезно. Другие пункты тоже вызывают вопросы. Нельзя покидать территорию колледжа без разрешения администрации. Ограниченный доступ в определенные части здания. Все изменения в расписании проводятся только с одобрения руководства». Любые разногласия решаются в строгом порядке внутреннего регламента. Я делаю глубокий вдох, выдох, сглатываю, прокручивая ручку в пальцах. Взгляд падает на оклад, и даже приходится немного откашляться. Ничего себе! Я о таких зарплатах педагогов даже не слышала и не мечтала. Даже в МГУ мне столько и за пять лет не заработать, сколько тут за год, даже если у меня будет столько же регалий, сколько у Рублёва. Но и неустойка за нарушение, надо сказать, немаленькая. Я выпрямляю спину, откашливаюсь и подписываю договор. Директор берет бумаги, пробегает по ним взглядом, затем складывает в папку и кивает. «Отлично. Сейчас моя секретарь проведет вас в преподавательский корпус. Там вам выдадут форму, устав и карту территории колледжа. Завтра утром я представлю вас коллегам и студентам». Он поднимается. «А сейчас прошу меня извинить, меня ждет общее собрание». Собрание. Так вот почему на улице никого не видно. Я киваю и поднимаюсь. Незаметно появившаяся та самая девушка, что привела меня сюда, учтиво улыбается и делает жест рукой, снова предлагая следовать за ней. Я иду к выходу из кабинета, но уже у двери меня окликает директор». «Добро пожаловать в Черногорский, Анастасия Викторовна!» Улыбается уголками губ. «Спасибо!» — киваю, тоже улыбнувшись, а потом выхожу из кабинета директора и следую за его секретаршей. Все официально. Теперь я здесь. Контракт подписан».